Брэм Стокер. Рассказы. Из книги Брэма Стокера «Проклятие мумии» или «Камень семи звезд». Перевод с английского Михалюка. Харьков, Белгород, ООО «Книжный клуб», «Клуб семейного досуга». 2015 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг.